«На днях, когда мы были в илью Ильюис носом к носу столкнулся с президентом Муниципального совета Апии, бароном фон Пильзах и баронессой». Он говорит, что если бы взгляд мог убить, он должен был бы упасть мертвым к ногам баронессы. Мне очень жаль ее, но для пользы Самоа они должны уйти. Другая встреча у Льюиса была куда приятнее. Он вдруг заметил статного всадника, одетого более изысканно, чем принято на Самоа в желтых щегольских крагах и вообще в наряде, продуманном до мелочей. Когда джентльмен приблизился, Льюис сперва обнаружил к своему удивлению, что это самоанец, а потом, что это никто иной, как собственной персоной его благословенное величество Малиетаа Лаупепа, который до сих пор довольствовался лавалава и рубашкой или пиджаком. Мне кажется, это правильная мысль, чем-то подчеркнуть его превосходство перед остальными вождями, а одежда здесь много значит. У нас созревает прекрасный урожай ананасов и множество манго и апельсинов. Мой египетский лук дал крупные луковицы, но пока никаких признаков семян. Помидоры в цвету. Все остальное, включая подсолнухи и арбузы, буйно растет, в том числе, к сожалению, и сорняки». «Недавно я делала желе из ягод с одного лесного кустарника. Получилось необыкновенно вкусно. Я расчистила все вокруг этого деревца, и оно снова полно созревающих ягод. Сделала на пробу немного духов из мусаои, цитрона, ванили и душистой смолы. Запах очень сладкий, сначала почти тяжелый и очень стойкий». «Бедный мистер Гэр опять болен. Некрос челюсти. Боюсь, это серьезно. Вновь придется вскрыть щеку и удалить зуб и кусочек челюстной кости. Мы очень сокрушаемся из-за Гэров». На прошлой неделе дошел слух, что в лагерь Матаафы был послан вооруженный отряд за людьми, которых вызывают вапию на суд. Это Гэр передал Льюису. «Какой же может быть результат, по-вашему?» – спросил Льюис. «Поглядите на веранду и узнаете, что я об этом думаю», – сказал Герр. Льюис взглянул и увидел, что Фануа приводит в порядок винтовку. Пока еще нет никаких тревожных известий, хотя это был вернейший шаг к развязыванию враждебных действий. 15 декабря. Приходили в гости католический епископ Стонга и священник Метис. Епископ – приятный интеллигентный старик. Я в это время наблюдала за прополкой кофейной плантации. Думая, что дома их некому принять, Льюис уезжал кататься верхом, но вернулся как раз в момент их прихода. Я кинулась в дом, как была, босиком и с распустившимися волосами. Белла из-под тяжка обрезала мне волосы по шею. Когда я Разобраться в устройстве швейной машины. К счастью, вьющиеся волосы выглядят не так плохо, как было бы с гладкими и прямыми. Священник сказал нам, что Матаафа намерен созвать фону. Если ему удастся собрать три четверти самоанцев под свои знамена, начнет войну. Если соберется лишь половина, решение его неопределенно. Если меньше половины, войны не будет. 16 декабря миссис Стивенсон на кобылке и я на консульской лошади отправились в Апию нанести визиты и сделать кое-какие рождественские покупки. Вернувшись, мы узнали, что сбежала Фаума. Она уже давно ссорится с Лафаэлли и воспользовалась этим обычным на Самоа способом наказания. Лафаэлли оседлал свою лошадь и в сильном волнении отправился ловить ее. 17 декабря В шесть часов Лафаэли прибыл с Фаумой, как ни в чем не бывало. Правда, Фаума оказалась слегка смущенной. Белла оставила без внимания ее заискивание, и Фаума весь день безуспешно пыталась смягчить ее, дергая за рукав и с улыбкой ловя ее взгляд. «Вчера мы послали за безутешным пареньком из кладовой, приглашая его вернуться. Он должен был прийти сегодня утром в десять, но не явился». «Меня не оставляет подозрение, что его известили о возвращении Фаумы, сказав, что он больше не нужен. Но он нужен, потому что мы решили сместить очаровательную Фауму. Завтра утром пошлю за ним Талола». «Сегодня у меня в комнате появился Генри со связкой «Апахал». По его смущению, я заподозрила, что сейчас получу еще один прощальный подарок. В прошлый раз это был несчастный уродливый жеребец, от которого я не знала, как избавиться. Я предложила Генри высказать, что у него на душе». Немного поломавшись, он объявил, что должен опять ехать на Саваи, так как получил оттуда очень важное письмо. Ему обещана пара свиней для отправки его бедной старой семье с первым попутным рейсом. «Я и сказала, чтобы он забрал их теперь с собой в придачу больную, которую он надеется вылечить», Разговор о свиньях смутил Генри еще больше, хотя, как позже выяснилось, он даже привел с собой носильщиков. В конце концов договорились, что я получу часть приплода. Когда и это было решено, он все еще продолжал стоять передо мной, переминаясь с ноги на ногу. Внезапно у него вырвалось. «Не знаю, что делать, голова никуда не годится, ничего не соображаю». «Послушайтесь моего совета, Генри», — сказала я, — «пойдите к мистеру Стивенсону и откройте ему все заботы». Он пошел, но каждое слово пришлось вытягивать из него клещами. Оказывается, ближайший сосед пользовался дорогой, проходящей через землю Генри. Генри закрыл эту дорогу, засадив ее бананами. Сосед пришел со своими людьми, и они срубили деревья. Тогда Генри перегородил дорогу, и тут сосед и его приспешники примчались, вооружаясь палками и топорами. «Значит, между вами произошла стычка?» – спросил Льюис. Генри пристально посмотрел на него и ответил медленно и бесстрастно. Они пришли с палками и топорами. Льюис предложил компромисс. «Пусть те пользуются дорогой, но отдадут ему часть своей земли». Генри согласился попробовать. «А если ничего не выйдет, оставить их в покое, пока не появится возможность прибегнуть к помощи закона». В письме от родных сообщалось, что сосед совершил новую атаку и разрушил еще одну заставу. Возможно, что Генри рассказал не все, но как бы то ни было, истории, которые мы слышали раньше, отпадают». «Будь это в другое время года, Льюис поехал бы с ним на Саваи». Поутру я, к моему удивлению, услышала звуки флейты. Я выбежала на веранду и поглядела вниз. Люди выпалывали сорняки вокруг ананасов. Все в венках, как дети во время майской прогулки. Джо руководил работой и в то же время издавал трели на своей флейте. Он посылал одобрительные кивки в одну сторону и знаки недовольства в другую, не отнимая инструмента от губ. 18 декабря. Вчера вечером мои записи были прерваны внезапной тревогой. Сначала раздался сильный взрыв словно от орудийного снаряда, и тут же вслед за ним ружейный выстрел. И то, и другое совсем близко. Мы все выбежали наружу, думая, что, может быть, начались бои. Лафаэль выскочил из постели и просил раздать оружие. Мы некоторое время ждали в волнении, но больше ничего не произошло. В конце концов пришли к заключению, что просто где-то стреляли диких свиней. Однако это объясняет треск винтовки, но не грохот, слышавшийся в начале. За последнее время несколько раз повторялись землетрясения. Когда мы с Джо наблюдали за работой на кофейных посадках, я отметила странный тревожный звук и почти уверила себя, что мне это только кажется. Это было глухое гудение, весьма напоминающее то, что называют «шумом в ушах». Затем легкая дрожь прошла по земле, а за ней последовал более сильный толчок. Шум продолжался, пока все не успокоилось». При первом же сотрясении рабочие побросали ножи и сгрудились вместе, боязливо поглядывая на землю и небо. «Огонь!» — сказал Пусси Уилсон, показывая на землю. Белла говорит, что спустя полчаса она почувствовала еще толчок, но менее сильный, а Ллойда довольно сильный толчок разбудил ночью.